Содержание на страницах с 900 по 911. Письма. 1842 год. Первое. Татьяне Александровне Ергольской. Марта 2. Страница 305. 1845 год. Письмо 2. Татьяне Александровне Ергольской. Августа 25-го. 28, страница 306. 1846 год. Письмо 3 Николаю Николаевичу Толстому. Июня конец, страница 307. 1849 год. Письмо 4. Сергею Николаевичу Толстому. Февраля 13. Страница 309. Письмо 5-е. Татьяне Александровне Ергольской, февраля, конец, 312 страница. 1850 год, письмо шестое, Татьяне Александровне Ергольской, декабря 7, страница 313. -я. Письмо седьмое, ей же, декабря 9, страница 315. -я. Письмо восьмое, ей же, декабря 11, страница 317. -я. 1851 год. Письмо девятое Марии Николаевне Толстой, мая 26, страница 319. Десятое Татьяне Александровне Ергольской, мая 27, страница 320. Одиннадцатое ей же, июня 22, страница 312. Письмо двенадцатое Александру Степановичу Агалину, июня 22, страница 322. Письмо 13, Татьяне Александровне Ергольской, августа 17, страница 325, -е. 14 -е, письмо ей же, ноября 12-го, страница 326 26 письмо 15. Сергею Николаевичу Толстому и Марии Михайловне Шишкиной, декабря 23, страница 328. -е. Письмо 16 Татьяне Александровне Ергольской, декабря 28, -го, 1852, -го, января 3, страница 332, -я. 1852 год. Письмо 17. Татьяне Александровне Ергольской, января 6, страница 336 я 18. Сергею Николаевичу Толстому, января 7, страница 340. 19. Татьяне Александровне Ергольской, января 12, страница 344. Письмо 20 ей же, мая 30, июня 3, страница 347. 21. Сергею Николаевичу Толстому, июня 24, страница 351. 22. Татьяне Александровне Ергольской, июня 26, страница 354. 23. Николаю Алексеевичу Некрасову, июля 3-го, страница 357-я. 24-е. Ему же, сентября 15, страница 358-я. 25-е. Ему же, неотправленное, ноября 18-го, страница 359-я. 26 Некрасову. Николаю Алексеевичу, Ноября 27-го страница 361-е. 27. Сергею Николаевичу Толстому, декабря 10, страница 362, -я. 28. Николаю Алексеевичу Некрасову, декабря 26, страница 364, -я. 1853 год, письмо 29-е. Александру Ивановичу Борятинскому. Черновое, июля 15-го, предположительно, на странице 365. -й. 30. -е. Татьяне Александровне Юргольской. Августа вторая половина. Страница 367. Николаю Алексеевичу Некрасову письмо 31 от 17 сентября на странице 368. 32-е письмо Татьяне Александровне Юргольской декабря 27, -го, 1854 года, января 1, -го, страница 369. 1854 год письмо 33е Татьяне Александре Ергольской июля 5 страница 370 34е ей же октября 17-18 страница 375 35е Сергею Николаевичу Толстому ноября 20 страница 376 36е Николаю Алексеевичу Некрасову декабря 19 страница 380 1855 год Письмо 37. Татьяне Александровне Ергольской. Января 6. Страница 381. 38. Николай Алексеевичу Некрасову. Января 11. Страница 383. 39. Татьяне Александровне Ергольской. Марта 13. Страница 386. 40. Николай Алексеевичу Некрасову. Апреля 30. Страница 387. Сорок первое. Татьяне Александровне Ергольской, мая седьмого, страница триста восемьдесят восьмая. Сорок второе письмо. Ивану Ивановичу Панаеву, июня четырнадцатого, страница триста девяносто. Сорок третье. Ему же, июня шестнадцатого, страница триста девяносто первое. Сорок четвертое. Сергею Николаевичу Толстому, июля третьего, страница триста девяносто третье. 45-е. Ивану Иванович Упанаеву, Юлия 4-го, страница 395-я. 46-е. Татьяне Александровне Ергольской, августа 4-го, страница 396-я. 47-е. Ивану Ивановичу Панаеву, августа 8-е, страница 397-я. 48-е. Татьяне Александровне Ергольской, сентября 4-го, страница 398-я. 49. Марии Николаевне Толстой, ноябрь 20, страница 399. -е. 50. -е. Андрею Александровичу Краевскому, декабрь 31, на странице 400. -й. 1856 -й год. 51. Письмо Николаю Алексеевичу Некрасову, февраля конец, страница 401. -я. 52. -е. Марине Николаевне Толстой, апреля 14, страница 401. 53. Дмитрию Васильевичу Григоровичу, мая 5, страница 403. 54. Татьяне Александровне Ергольской, мая 10, страница 404. 55. Письмо Марине Николаевне Толстой, июня 5, страница 405. 56. -е. Николаю Алексеевичу Некрасову и Ивану Федоровичу Горбунову, июня 12, -го, страница 406. 57. -е. Николаю Алексеевичу Некрасову, июля 2, страница 407. 58. -е. Александру Васильевичу Дружинину, сентября 21, страница 411. 59. -е. Егору Петровичу Ковалевскому, октября 1, страница 412. 60-е письмо Ивану Ивановичу Панаеву, октября 6-го, страница 415 61-е Александру Васильевичу Дружинину, октября 19 страница 416 62-е Валерии Владимировне Арсеньевой, ноября 2-го, страница 418-я. 63-е. Ей же неотправленная, ноября 8 страница 421-я. 64-е. Ей же, ноября 9-го, страница 424-я. 65-е. Сергею Николаевичу Толстому, ноября 10-го, страница 427-я. 66-е. Валерии Владимировне Арсеньевой, ноября 11-го, страница 428-я. 67-е. Ей же, ноября 12-го, 13-го, страница 429 68-е. Е.Ж. ноября 19 страница 431 69-е. Е.Ж. ноября 23 -го, 24 -го, страница 437 70-е. Е.Ж. ноября 27 -го, 28 -го, страница 441 71-е. Михаилу Никифоровичу Каткову, Черновое, декабря 1-го, 445 страница. 72-е письмо Татьяне Александровне Ергольская, декабря 5, го страница 447. 73-е Сергею Николаевичу Толстому, декабря 5, страница 448. 74-е Валерии Владимировне Арсеньевой, декабря 7, страница 450. 75-е письмо ей же, декабря 12, страница 452. 1857 год. 76-е письмо. Валерии Владимировне Арсеньевой, января 1, 454 страница. 77-е. Сергею Николаевичу Толстому, января 2, 455 страница. 78-е письмо Александру Николаевичу Островскому, января 5, страница 456. 79-е Татьяне Александровне Ергольской и Сергею Николаевичу Толстому, январь 14, 457 год. 80-е письмо Валерии Владимировне Арсеньевой, января 14, страница 459. -е. Письмо 81-е Василию Петровичу Боткину, января 20, страница 460. -е. Письмо 82-е ему же, января 29, страница 462. -е. Письмо 83 Александру Николаевичу Островскому января 29 предположительно страница 464. 84 Марии Николаевне Толстой февраля 10 страница 465. 85 Василию Петровичу Боткину февраля 10 -го, 22 -го, страница 466. -я. 86. Татьяне Александровне Ергольской, февраля 10-22, на странице 467. -е. Письмо 87. Валерии Владимировне Арсеньевой, февраля 20 марта 4, страница 468. -е. Письмо 88. Павлу Васильевичу Аненкову, февраля 26 марта 10, страница 469. -е. Письмо 89. Дмитрию... Яковлевичу Колбасину, марта 24 апреля, 5, страница 470. 90. -е. Василию Петровичу Бодкину, марта 24-25 апреля, 5-6, страница 471. Письмо 91. Ивану Сергеевичу Тургеневу. Неотправленное, марта 28 апреля, 9, страница 474. Письмо 92. Татьяне Александровне Ергольской. Марта 30. Апреля 11. Страница 475. Письмо 93. Ей же. Апреля 5. 17. Страница 477. Письмо 94. Павлу Васильевичу Аненкову. Апреля 22. Мая 4. Страница 479. 95. Татьяне Александре Ергольской, мая 17-го, 29-го, страница 480-я. 96. Василию Петровичу Бодкину, июня 27-го, июля 9-го, страница 482-я. 97. Ему же, июля 9-го, 21-го, страница 484-я. Письмо 98. Александре Андреевне Толстой, августа 18-го, страница 486 Письмо 99 Николаю Алексеевичу Некрасову, октября 11, страница 488. Письмо 100 Александре Андреевне Толстой, октября 18-20, предположительно, страница 490. Письмо 101 Василию Петровичу Боткину и Ивану Сергеевичу Тургеневу, октября 21, ноября 1, страница 493. Письмо 102 Николаю Алексеевичу Некрасову, ноября 25 страница 498, -я. письмо 103 ему же, декабря 18-го, страница 500-я, 1858 год. Письмо 104 Василию Петровичу Боткину, января 4-го, страница 501 105-е Николаю Алексеевичу Некрасову, января 21 страница 506 106-е письмо ему же, февраля 17-го, страница 507-я, 107-е. Александре Андреевне Толстой, марта 24 страница 508 108-е письмо Борису Николаевичу Чичерину, апреля 13-го, страница 510 109-е. Александре Андреевне Толстой, апреля 14-го, страница 511 Письмо 110-е ей же, мая 1-го, страница 512 111-е. Евгению Федоровичу Коршу, мая 12-го, страница 515 112е Борису Николаевичу Чечерину, августа 21 и 23, страница 516. Письмо 113е Александре Андреевне Толстой, августа 23, Предположительно. страница 517. 1859 год. Письмо 114е Александре Андреевне Толстой, марта 20 числа, э, страница 519. 115е Е же апреля 15-го, 520-я страница. Письмо 116-е Александру Васильевичу Дружинину, апреля 16-го, страница 523 117-е Александре Андреевне Толстой, апреля, конец мая 3 страница 524 118-е Василию Петровичу Боткину, мая 3-го, страница 527-я. 119 -е. Александре Андреевне Толстой, мая 11, страница 528. -е. 120 -е письмо Еиже, июня 12, страница 529. -е. 121 -е. Александру Васильевичу Дружинину, октябрь 9, страница 530. -е. 122 -е. Александре Андреевне Толстой, октябрь 12, страница 532. -е. Письмо 123. Афанасию Афанасьевичу Фету и Ивану Петровичу Борисову, октября 24. Страница 534. 124-е письмо Борису Николаевичу Чечерину, октября конец, ноября начало. Страница 536. 125-е письмо Александру Васильевичу Дружинину, декабря 20 на странице 537. -й. 1860 год. Письмо 126. Борису Николаевичу Чечерину. Января 30. страница 538. Письмо 127. Ивану Петровичу Борисову и Афанасию Фету. Февраля 15. страница 540. Письмо 128. Афанасию Фету. Февраля 23. страница 542. 129. Егору Петровичу Ковалевскому, марта 12-го, страница 544 Письмо 130-е Татьяне Александре Ергольской, августа 28 сентября 9-го, страница 549 131-е письмо Сергею Николаевичу Толстому, сентября 24 и 25 октября 6 и 7 страница 550 132. -е. Александре Андреевне Толстой. Октября 17.29. Страница 522. -я. 133. -е. Письмо Афанасию Фету. Октября 17.29. Страница 553. -я. 134. -е. Александре Андреевне Толстой. Ноября 25. Декабря 6. Страница 555. -я. 1861 год. Письмо 135 Александру Ивановичу Герцену. Марта 8, 20 страница 556. 136 письмо Сергею Николаевичу Толстому и Татьяне Александровне Ергольской. Марта 12, 24 страница 558. 137 Александру Ивановичу Герцену. Марта 14, 26 страница 559. 138-е письмо Емуже, марта 28 апреля 9, страница 562. Письмо 139 Татьяне Александровне Ергольской апреля 6 18, страница 564. 140-е Борису Николаевичу Чечерину, неотправленное, апреля 6 18, страница 565. 141-е Афанасию Фету, мая 12, страница 566. 142. -е. Александре Андреевне Толстой, мая 14 страница 567 -ая. 143. -е. Ивану Сергеевичу Тургеневу, мая 27 страница 569 -ая. 144. -е. Афанасию Фету, мая 28-го, страница 569 -ая. Письмо 145. -е. Михаилу Никифоровичу Каткову, июня 29-го, страница 570 -ая. 146. Александре Андреевне Толстой. августа начало страница 571, 147. Ивану Сергеевичу Тургеневу, октября 8 страница 573. 148. Борису Николаевичу Чечерину, октября 28, страница 574. Письмо 149 ему же, ноября 16, 20, предположительно, на странице 576. Письмо 150. Афанасию Фету, декабрь. На странице 577. -й. 1862 -й год. Письмо 151 Василию Петровичу Боткину, января 26-го, страница 577 -я. 152 письмо Николаю Гавриловичу Чернышевскому, февраля 6-го, страница 579 -я. 153 Александре Андреевне Толстой, февраля 22 го страница 580 -я. 154-е письмо Михаилу Никифоровичу Каткову, апреля 11 страница 580 155-е Петру Александровичу Плетнёву, мая 1 страница 581 156-е Александре Андреевне Толстой, июля 22-го, 23-го, предположительно, страница 583 157-е письмо Сергею Николаевичу Толстому, августа 6-го, страница 585 158-е – Сергею Александровичу Рачинскому, августа 7-го, страница 586 159-е письмо Александре Андреевне Толстой, августа 7-го, страница 588 160-е письмо Александру II, августа 22-е, страница 593 161-е письмо Александре Андреевне Толстой, сентября 7-го, страница 595 162-е ей же, сентября 17-го, -20 20-го, предположительно, страница 596 163-е ей же, сентября 28-го, страница 597 -е. Письмо 164-е Елизавете Николаевне Ахматовой, октября 1-го, страница 597 -е. 165. Михаилу Петровичу Погодину, октября 1, страница 599. -е. 166. -е, Александре Андреевне Толстой, октября 8, страница 599. -е. 167. -е, Михаилу Никифоровичу Каткову, ноября 28, страница 601. -е. 168. -е письмо ему же, декабря 8, страница 601. -е. 1863 год. Письмо 169. Татьяне Андреевне Берс. Марта 23-го, 602 страница. 170-е письмо Афанасью Фету. Май 1 3-го, страница 605 171-е Марии Николаевне Толстой. Октября 10 15 предположительно, страница 607 172-е письмо Елизавете Николаевне Ахматовой, октября 12, страница 608. 173-е Александре Андреевне Толстой, октября 17, предположительно, страница 608. 1864 год. 174-е письмо Татьяне Андреевне Берс, января 1, 3, страница 610. -е. 175 Сергею Николаевичу Толстому, апреля 17-го, страница 612-я. 176-е. Михаилу Петровичу Погодину, октября 8-го, страница 615-я. 177-е. Александру Андреевичу Берсу, октября 28-го, 615 страница 615-я. 178-е Михаилу Никифоровичу Каткову октября 28 29-го страница 616. 179-е письмо Софье Андреевне Толстой ноября 27-го страница 617. 180-е Петру Ивановичу Бартеневу, декабря 7-го страница 619. 181-е письмо Софье Андреевне Толстой декабря 7-го страница 620. -е. 1865 год. 182 письмо Михаилу Никифоровичу Каткову января 3-го, страница 623. 183 -е. Александре Андреевне Толстой января 18-го, 23-го, страница 624. -е. 184 -е, Афанасию Фету января 23-го, страница 626. -е. 185 -е. Луизе Ивановне Волконской, мая 3-го, страница 628-я. 186-е. Афанасию Фету, мая 16-го, страница 629-я. 187-е. Александре Андреевне Толстой, июля 5 страница 631 188-е письмо Петру Дмитриевичу Бабарыкину, неотправленное, июль-август, страница 633 Письмо 189 Андрею Евстафьевичу Берсу. Ноября 3 4 Страница 635. 190 Александре Андреевне Толстой. Ноября 14-го. Страница 637. 191 Письмо ей же Ноября 26-го, 27-го. Страница 641. 192 Афанасию Фету. Декабря середина. Страница 644. 1866 год, письмо 193, Николаю Алексеевичу Любимову, марта 18, страница 646, 194, Михаилу Сергеевичу Башилову, апреля 4, страница 646, 195, Фанасию Фету, мая 10-20, страница 649, 196, Михаилу Сергеевичу Башилову, июня 4-го, 652 страница. 197 Афанасию Фету, ноября 7 страница 653 -я. 197 -я А. Софья Андреевне Толстой, ноября 14-го, страница 654-я. 198 -я письмо Софья Андреевне Толстой, ноября 14-го, страница 656-я. 199 -я Михаилу Сергеевичу Башилову, декабря 8 страница 658 -я. 1867 год. Страница 200. Юрию Федоровичу Самарину. Неотправленная. Января 10. Страница 660. 201. Михаилу Сергеевичу Башилову, февраля двадцать восьмого, страница шестьсот шестьдесят третья. Двести второе Бортиневу Петру Ивановичу, марта тридцать первого, страница шестьсот шестьдесят четвертая. Двести третья Фанасью Фету, июня двадцать восьмого, страница шестьсот шестьдесят пятое. Двести четвертое Петру Ивановичу Бортиневу, августа шестнадцатого восемнадцатого, страница шестьсот шестьдесят седьмая. 205. Софья Андреевна Толстой, сентября 27, страница 668. -е. 206. -е, Петру Ивановичу Барциневу, ноября 1, страница 669. -е. 207. -е, ему же, ноября 14, страница 670. -е. 208. -е, ему же, ноября 18-22, страница 671. -е. 209. -е, ему же, ноября 26, страница 671. -е. И 210-е письмо Также Петру Ивановичу Бартеневу декабря 8 страница 672. 1868 год. Письмо 211 Михаилу Петровичу Погодину марта 21-го, 23-го страница 673. 212 редактору Русского инвалида апреля 11-го 673 страница. Письмо 213 Петру Ивановичу Бартеневу, мая 14, страница 674, 214 Михаилу Петровичу Погодину, ноября 7, страница 676. 1869 год. Письмо 215 Софья Андреевни Толстой, января 18, страница 678-я. 216. Петру Ивановичу Бартеневу, февраля 6, страница 679. -е. 217. -е, Петру Ивановичу Бартеневу, февраля 10, 15, страница 680. -е. 218. -е, Фанасию Фету мая 10, страница 681. -е. 219. -е, письмо Емужа, августа 30, страница 682. -е. И 220. Софья Андреевне Толстой, сентября 4, страница 683. -е. 1870 год. Письмо 221 Фанатию Фету, февраля 16 предположительно. Страница 684. 222 Письмо ему же, февраля 21. Страница 685. 223 Николаю Николаевичу Страхову, неотправленное, марта 19. Страница 686. Письмо 224-е Афанасию Фету, мая 11 страница 689 225-е Ему же, ноября 17 страница 690 226-е Николаю Страхову, ноября 25 страница 691 227-е письмо Сергею Семеновичу Урусову, декабря 29 -го, 31 -го, 692 страница. 228 письмо... Николаю Александровичу Чаеву 1870 год, начало 70-х годов, страница 693. 1871 год, письмо 229-е Фанасию Фету, января 1-го, 6-го, предположительно, страница 693. 230-е. Владимиру Петровичу Мещерскому. Неотправленное. Август 22 Страница 695 -е. 231 -е Николаю Николаевичу Страхову. Сентября 13 Страница 696 232-е. Письмо Татьяне Андреевне и Александру Михайловичу Кузьминским, Октября 29 699 страница. 1872 год. Письмо 233. Александре Андреевне Толстой, января 12, 701 страница. 234. Ей же, февраля 20, 702 страница. 235-е письмо Алексею Феофилактовичу Писемскому, марта 3, страница 704. 236 Николаю Страхову, марта 3, страница 705, 237 Ему же, марта 22, 25, страница 707. -я. 238. Александре Андреевне Толстой, апреля 6-8, предположительно. Страница 709. 239. Николаю Страхову, мая 19, страница 709. 240. Александре Андреевне Толстой, сентября 15, страница 711. 241. Ей же, сентября 19, страница 713. Письмо 242. Ей же, сентября 20-21, предположительно. Страница 716. Двести сорок третье письмо Ежи, же октября двадцать шестого предположительно страница семьсот семнадцатая. тысяча восемьсот семьдесят третий год письмо двести сорок четвертое. Павлу Дмитриевичу Голохвастову января двенадцатого страница семьсот двадцатая. двести сорок пятое. Владимиру Константиновичу Истомину января двенадцатого страница семьсот двадцать первая. 246. Павлу Дмитриевичу Голохвастову, Января 24. страница 722. 247. Афанасию Фету. Января 30. страница 724. 248. Письмо Александре Андреевне Толстой. Января конец. Февраля начало. Страница 725. Письмо 249. -е. Ел Педифуру Васильевичу Барсову. Марта 1. Страница 727. -ая. 250. -е. Николаю Николаевичу Страхову. неотправленное, Марта 25. Страница 727. -ая. 251. -е. Павлу Дмитриевичу Голохвастову. неотправленное, Марта 30. Страница 729. -ая. 252-й ему же, апреля 7 страница 730 253 Николаю Страхову, мая 11 страница 732 254-й Афанасию Фету, мая 11 страница 733 255 письмо Николаю Страхову, мая 31 страница 734 256-е, издателям московских ведомостей, июня 1 страница 736 257. Николаю Страхову, июня 22-го, 737-я страница. 258. Александре Андреевне Толстой, июля 30-го, страница 739-я. 259. Николаю Страхову, августа 24-го, страница 740-я. 260 ему же сентября 4 страница 741 261 ему же сентября 23 страница 743 262 страховой декабря 16-18 страница 744 -е. 1874 год. Письмо 263. Николаю Николаевичу Страхову, февраля 13, страница 745. 264. Ему же, марта 6, страница 747. 265. Александре Андреевне Толстой, марта 6, страница 748. Письмо 266. Татьяне Кузьминской, марта 15-25, страница 750. 267 Константину Степановичу Веселовскому, апреля 11, страница 751. -ая. 268 Николаю Страхову, апреля 18-19, страница 751. -ая. 269 Алексею Сергеевичу Суворину, апреля 15-30, предположительно, страница 752. -ая. 270 Александре Андреевне Толстой, июня 23, страница 754. -е. 271 -е Николаю Страхову, июля 27, страница 755. -е. 272 -е Письмо Николаю Алексеевичу Некрасову, августа 15, страница 755. -е. 273 -е Ему же, августа 30, страница 757. -е. 274 -е Николаю Страхову, сентября 10, страница 758. -е. 275. Николаю Алексеевичу Некрасову, ноября 4-го, страница 758. -е. 276. -е, ему же не отправленное ноября 8 страница 759. -е. 277. -е, Николаю Страхову, декабря 23 страница 760. -е. 278. -е, Александре Андреевне Толстой, декабря 15 30-го, 30 предположительно, страница 760. -е. 1875 год. Письмо 279. -е. Михаилу Никифоровичу Каткову. Февраля середина, 762 страница. 280. -е. Николаю Страхову. Февраля 16. -е, 763. -е. Письмо 281. -е. Елизавете Ивановне Менгден. Февраля 10. -го, 19. -го, страница 764. -е. Письмо 282 Афанасию Фету февраля 22 страница 766. 283 Николаю Страхову февраля 23-24 767 страница. Письмо 284 Архимандриду Леониду марта 16-20 страница 768. -я. 285 письмо Николаю Алексеевичу Некрасову, апреля 2-го, страница 770 286 Николаю Страхову, мая 5-го, страница 771 287-й ему же, августа 24-го, страница 772 288 письмо Афанасию Фету, октября 26-го, предположительно, страница 773 289 Емуже, ему же, ноября 8-го, 9-го, страница 775 1876 год. Письмо 290. Евгению Владимировичу Львову. Февраля 29. Марта 1. Страница 776. 291. Александре Андреевне Толстой. Марта 8. 12. Страница 778. 292. Павлу Дмитриевичу Голохвастову. Марта 17. 20. Предположительно. Страница 779. 293. Александре Андреевне Толстой. Марта 20 23-е. 294. -е, Николаю Страхову. Апреля 8-го, 9 -го, страница 782 -е. 295. -е, Михаилу Николаевичу Каткову. Апреля середина, 783 год. 296. Николаю Страхову. Апреля 23 и 26 страница 784 -е. Письмо 297. Афанасию Фету. Апреля 28-29. Страница 786. 298. Николаю Страхову. Ноября 12-13. и 13, 788. Страница. 299. Якову Петровичу Полонскому. Ноября 17-18. Страница 789. 300. Страница... Но страхову Николаю Николаевичу ноября 17-18, страница 790. Письмо 301 Фанасию Фету декабря 6-7 предположительно, страница 792. 302 письмо Петру Ильичу Чайковскому декабря 19-21, страница 793. 1877 год. Письмо 303 Афанасию Фету января 10 11 страница 794. 304 Николаю Страхову января 25 26 страница 795. 305 Александре Андреевне Толстой февраля 5-9-го страница 796. 306 Афанасию Фету марта 11 12 страница 797. 307 Ему же марта 22-23-го 799-я страница. 300 восьмое письмо Сергею Александровичу Рачинскому апреля 5 страница 800е. Письмо 309 Николаю Страхову апреля 5 страница 801. 310е письмо Николаю Страхову апреля 21-22 страница 802. 311е ему же мая 21-22 страница 803. 312-е письмо в редакцию Нового времени, не отправленное, июня 10 страница 804. 313-е Николаю Страхову, августа 10-го, 11 страница 806. 314-е ему же, августа 15 16 страница 808. 315-е Фанасию Фету, сентября 1 2 страница 809. 316-е Страхову Николаю, сентября 22 23 страница 810. 317 ему же октября 19 страница 812, 318 ему же ноября 6 страница 812, 319 ему же ноября 11-12 страница 814, 320 письмо ему же ноября 26-27 страница 814. 1878 год. Письмо 321 -е. Петру Ивановичу Бартеневу января 3-го, страница 815. -е. 322 -е. Николаю Страхову января 3-го, страница 816. -е. 323 -е. Александре Андреевне Толстой января 3-го, страница 818. -е. 324 -е. Сергею Андреевичу Рачинскому Января 27-го, страница 820-я, 325-я, Николаю Страхову, января 27-го, предположительная, страница 821-я. 326-е письмо Александре Андреевне Толстой, января 27-го, предположительная, 826-я, 327-я, Афанасию Фету, января 27-го, страница 827-я. 328. Софья Андреевна Толстой. Февраля 9. Страница 828. 329. Ей же марта 4. Страница 829. 330. Ей же марта 5. Страница 829. 331. Письмо Андрею Николаевичу Островскому. Марта 14. Страница 830. Письмо 332. Петру Николаевичу Свистунову. Марта 14. Страница 830. Письмо 333. Александре Андреевне Толстой. Марта 14. Страница 832. 334. Николаю Страхову. Марта 16. Страница 832. 335. Афанасию Фету. Марта 24. 25. Страница 834. 336. Письмо Владимиру Васильевичу Стасову. Апреля 6. Страница 834. 337. Николаю Страхову, апреля 6 предположительно, страница 836-я. 338. Александре Андреевне Толстой, апреля 6 838-я страница. 339. Ивану Сергеевичу Тургеневу, апреля 6 840 страница. 340 Письмо Афанасию Фету, апреля 6 страница 840-я. 341-е письмо Петру Ивановичу Бартиневу, апреля 30 мая 2-го, 841-я страница. 342-е Петру Николаевичу Свистунову, мая 5-го, 6-го, предположительно, страница 842-я. 343-е ему же, мая 19-го, страница 843-я. 344. Борису Николаевичу Чечерину, мая 29 предположительно, страница 844. 345. Владимиру Васильевичу Стасову, июня 8-9, 844 страница. 346. Афанасию Фету, сентября 5, страница 846. -я. 347. -я Николаю Страхову, октября 27, страница 847. -я, 348. Иван Сергеевичу Тургеневу, октября 27, страница 848. -я. 349. -я Уильяму Ролстону, октября 27, страница 850. 350. Фанасию Фету, ноября 22, страница 850. 351. Петру Николаевичу Свистунову, декабря 25, страница 851. 352. Письмо Фанасию Фету, декабря 31, 853 страница. 1879 год. 353 письмо Николаю Страхову января 18-19 страница 854. 354 Александре Андреевне Толстой. января 25 -го, 28 -го, страница 855. -е. 355-е письмо Ивану Андреевичу Толстому, января 25-28 предположительное, страница 857-е, 356-е, Афанасию Фету, января 31, февраля 1-го, страница 859-е, 357-е, ему же, февраля 15-го, 16-го, страница 860-е, 358-е, Николаю Страхову, марта 25 страница 860 359 Александре Андреевне Толстой, марта 25 страница 861 Письмо 360 Сергею Михайловичу Соловьеву, марта 25 предположительно, страница 863 361-е письмо Николаю Карловичу Гирсу, апреля 14 страница 864 362-е письмо Афанасию Фету апреля 16-17 страница 864 363 и мужа июля 12-13 страница 865 364 и мужа июля 27-28 страница 866 365 Софья Андреевна Толстой, сентября 30, 867 страница. 366 Письмо Николаю Николаевичу Страхову, октября 3, 867 страница. 367 Ему же не отправленное, ноября 19-22, 868 страница. 368 ему же ноября 22-23 страница 870 369 ему же декабря 11-12 страница 871 1880 год письмо 370 Александре Андреевне Толстой января 23 предположительно страница 872 Страница 371. Николаю Страхову, февраля 2-го, предположительно, страница 872. 372. Владимиру Васильевичу Стасову, февраля 4-го, 873-я страница. Письмо 373. Николаю Страхову, мая 4-го, страница 874. 374. Письмо Афанасию Фету, июля 8-го, страница 875. 375 Николаю Страхову сентября 26 предположительно страница 876. 376 ему же декабря 28 предположительно страница 877. 1881 год. Письмо 377 Николаю Страхову февраля 5-10 предположительно страница 878. 378. Александру Третьему. Черновое. Марта 8.15. Страница 879. 379. Письмо Победоносцеву. Марта 15. Предположительно. Страница 888. 380. Николаю Страхову. Марта 15. Страница 889. 381. Ему же. Мая 3. 381. Ему же. Мая 3. Предположительно страница 890. 382. Ему же мая 26. Предположительно страница 890. 383. Ему же не отправленное июня 1-го, 5 предположительно страница 893. Страница 384. Софья Андреевна Толстой, июня 11-го, страница 894. 385. Ивану Сергеевичу Тургеневу, июня 26-го, 27-го, предположительно страница 895. 386 восемьдесят письмо Василию Ивановичу Алексееву ноября 15-го, пятнадцатого тридцатого предположительно, страница восемьсот девяносто шестая. Триста письмо Николаю Николаевичу Страхову ноября двадцать третьего предположительно, страница восемьсот девяносто восьмая. И письмо 388-е Владимиру Константиновичу Истомину декабря начала на странице восемьсот девяносто Конец содержания.